Правда ли, что в самые важные минуты вашей жизни он размышлял о спортивных сиденьях и аудиосистемах? Но знаете, дорогая, есть мужчина для вас. Мужчина, который войдет в вашу жизнь на долгие-долгие годы. Она нахмурилась, должна добавить. О, ну знаете, в радости и в горе. Но вы были замужем, милочка, так что прекрасно все это знаете. Колет глубоко вздохнула. — Его имя начинается на «М», — не подсказывайте мне, дорогая, — попросила Эл. — Он еще не с вами, но уже близко. — Значит, я его еще не знаю? Пока нет. — Вот и прекрасно, — подумала Колет. Она только что перебрала в уме всех знакомых мужчин. — Я встречу его на работе. Эллисон закрыла глаза. — Вроде того, — пообещала она. Потом нахмурилась. — Скорее. Благодаря чем на работе? Благодаря работе, да, скажем так. Сначала вы будете в некотором роде коллегами, а потом сойдетесь ближе. У вас будет, как же это называется, длительный союз. Возможно, вам понадобится время, чтобы сблизиться. Он должен проникнуться к вам расположением. Она хихикнула. У него некоторые проблемы со вкусом в одежде, но, полагаю... «Вы быстро это исправите, дорогая», — Эллисон улыбнулась публике. «Ей нужно лишь подождать, и она сама все увидит». «Захватывающе, да?» «Еще как!» — кивнула Колет. Она продолжала внутренний монолог. «Еще как!» — «Да. У меня есть надежда, есть надежда. Мне поднимут зарплату?» «Нет, не это. Я обзаведусь собственным жильем?» «Нет, не это». Я должна, мне следует, я обязана найти новую работу, я должна встряхнуть свою жизнь и открыть новые возможности. Но что бы я ни делала, что-то произойдет. Я устала, устала заботиться о себе. Что-то произойдет без усилий с моей стороны. Эллисон показала еще кое-что в тот вечер в олене и подвязке. Она поведала унылого вида женщине, что та отправится в круиз. Согбенная дама немедленно выпрямилась и, исполненным благоговением голосом, призналась, что с утренней почты получила брошюру с рекламой круизов, которую она заказала, потому что серебряная свадьба не за горами, и она подумала, что настала пора вывести семейное счастье куда-нибудь подальше острова Уайт. «Что ж, должна вам сказать, — произнесла Элисон, Что вы отправитесь в этот круиз? О, да, отправитесь. Колет восхитилась тем, как Эллисон распорядилась с деньгами женщины. И еще кое-что. Вы прекрасно проведете время. Повеселитесь от души. Женщина шире расправила плечи. Спасибо, спасибо огромное, она вся светилась. Колет видела это, несмотря на то, что сидела в четырех рядах от нее. Это укрепило ее в мысли, что можно заплатить 10 фунтов за вход и получить взамен море надежды. Дешево по сравнению с тем, что она платила в Бронсбери и других местах. После представления Колет прогулялась до вокзала Риверсайд, наслаждаясь вечерней прохладой. Солнце отбрасывало алую полосу на середину Темзы, лебеди покачивались на молочной воде у берега по ту сторону реки, по направлению к Датчету, рядом с пабом «Ослиный домик». Несколько французских студентов, приехавших по обмену, макали своего товарища в воду. Она слышала их возбужденные крики, и на сердце у нее потеплело. Она стояла на мосту и широко махала студентам рукой, словно пыталась посадить небольшой самолет. — Я не вернусь завтра, — подумала она. — Вернусь, не вернусь, вернусь. На следующее воскресное утро поезд встал из-за путевых работ. Она надеялась оказаться первой в очереди, но судьба рассудила иначе. Когда она ступила на перрон, солнце выглянуло из-за туч. На главной улице было полно автобусов. Она поднялась по холму к замку и оленю, и подвязке. Огромная круглая башня нависала над улицей, и у ее подножия чавкающим червяком извивался поток туристов с гамбургерами в зубах. 11 утра, феерия в самом разгаре. По залу, в котором медиум вчера давала представление, расставили столы и палатки. В одном углу — исцеление молитвы, в другом — кириллиан фотография, личные столы экстрасенсов, укутанные в синель или бахромчатый шелк, Щеголяли традиционным набором из колоды Таро, хрустального шара, талисманов, ладана, маятников и колокольчиков, плюс небольшой магнитофон, чтобы клиентки могли получить записи своих консультаций. Кирлиан фотография. Регистрация на фотоматериале свечения газового разряда возникающего вблизи поверхности исследуемого объекта при помещении последнего в электрическое поле высокой напряженности, применяется для так называемого фотографирования аурой. Почти все экстрасенсы-женщины. Мужчин было только двое, мрачных и заброшенных. Мерлин и Мерлен. Если верить их беджам. У одного на столе красовался бронзовый волшебник, размахивающий посохом, у другого что-то вроде сушеной головы на подставке. Очереди к его столу не было. Туда-то Кулета направилась. Что это? Проартикулировала она, указывая на голову. Не просто было сделать так, чтобы тебя услышали. Гул предсказаний поднимался вверх и эхом метался под самыми стропилами. «Мой духовный проводник», — ответил мужчина. Точнее, его модель. «Можно потрогать?» «Если хотите, дорогая». Она пробежала пальцами по странной штуке. Не человеческая, а обычная кожа, что-то вроде маски, натянутой на деревянный череп. В идущий по лбу шнурок были вотнуты огрызки перьев. «А, — поняла, — сказала она, — это индеец. Коренной американец, — поправил мужчина. Этой модели сто лет». Я получил ее от своего учителя, а тот от своего. Лазурный орел вел три поколения медиумов и целителей. Наверное, это просто, если ты парень. Решить, что положить на свой стол. Чтобы тебя не приняли за Голубого. Послушайте, вы хотите узнать свою судьбу или нет? Вряд ли, — ответила Кулет. Чтобы расслышать его слова, ей надо будет прижаться к предсказателю как можно теснее. А ей отнюдь не улыбалась перспектива подобной интимности с приятелем лазурного орла. — Какая-то она грязная, — сказала Колет, это голова. Сбивает с толку. — Почему бы вам не выкинуть ее и не раздобыть новую? Она выпрямилась, оглянулась по сторонам. — Простите! — крикнула она поверх головы клиентки сморщенной корге в шале. — Простите! — Но где та леди, которая выступала прошлым вечером, Элисон? Старуха ткнула большим пальцем через три стола, вон в том углу. Кстати, она сдерет с вас по полной. Если подождете, пока я закончу, я предложу вам психометрию, карты и чтение руки, вместе взятые за тридцать фунтов. Как непрофессионально! Ледяным тоном бросила колет. А потом она заметила ее. Клиентка, сияя, встала с кресла из красного кож-заменителя, и очередь расступилась, чтобы пропустить ее. колет мельком увидела, как Элисон прячет лицо в ладони, чтобы тут же, улыбаясь, поднять его к следующей даме, жаждущей ее услуг.